Глава 35. Мишель вышла из своего кабинета. У них была одна из тех кратких передышек, когда все гости уезжали и в отеле становилось тихо. Мистер Усач прошествовал мимо нее и жалобно мяукнул. Шанс плелся за ним. Он догнал кота, и тот потерся головой о грудь собаки. Потом они вместе запрыгнули на широкое сиденье под южным окном. Первым растянулся Шанс. Потом рядом пристроился мистер-усач и чуть ли не лег на собаку. Мишель даже не запомнила, когда питомцы успели подружиться, но теперь они часто валялись вместе, нежесть на солнце. Иногда она видела, как шан слезал кота, а потом выдерживал ответную любезность. «В этом доме все со странностями», пробормотала она и направилась на кухню. «Как дела?» – спросила она Хелен. «Фруктовый пирог – настоящий хит!» Он быстро распродается, сколько бы я ни напекла. Я не могу тратить на него много времени, и поэтому научила Кэмми». «Вот только корочка у меня не получается», — посетовала та. «Тут нужно терпение. Тут нужно мастерство, которого у меня нет, но я учусь Все остальное я уже делаю без проблем». Кэмми развязала фартук. «Я думаю пойти в кулинарную школу», — хелен рассказала мне о ней. «Замечательно», — одобрила Мишель. В нашем штате есть несколько по-настоящему хороших школ, некоторые даже в Сиэтле». «До встречи!» И Кэми ушла. Хелен помахала ей и повернулась к Мишель. «Она, безусловно, талантливая, но мне очень не хочется терять такую помощницу. Ну, какие новости?» Я говорила с юристом. Мишель оперлась на стол и вздохнула с довольным видом. «Как я люблю, когда мои планы осуществляются!» «Значит, хорошие новости?» «Прекрасные. В банке элен проходит проверка. Потом будет официальное сообщение, и мы узнаем подробности. В общем, в банке меняют часть сотрудников, и некоторым из них предъявлено обвинение». «Серьезно? Значит, элен нарушала закон?» «Много раз. Возможно, вы не одобрите мои слова, но меня радует мысль о том, что она попадет за решетку. Это утешает». «Меня тоже», — ответила Мишель. Я собираюсь объединить все кредиты, и, если все будет хорошо, выплачу их за несколько лет. Превосходно! Карли знает об этом? Конечно, я сообщила ей первой. Хелен одобрительно кивнула. Я рада, что вы поняли, что должны быть вместе, как сестры. Мишель подумала, что они и в самом деле почти сестры. Еще она подумала, что Хелен очень разумная особа, как она себя и называла. Она уже стала опорой для отеля. «Мне так хочется, чтобы вы остались у нас», импульсивно воскликнула Мишель, «на постоянной основе. Может, вы и переберетесь на остров?» Задав этот вопрос, она поняла, что он вовсе не импульсивный. Они с Карли никогда и не думали искать замену Хелен, в основном потому, что Хелен идеально подходила им. Повариха повернулась к плите и что-то помешало в кастрюле. «Мы с мистером Усачом очень хотели бы этого», ответила она. Я подумываю купить маленький дом с видом на воду». «Это было бы чудесно, и вы сможете приносить мистера Усача в отель, если захотите, чтобы он общался с шансом». В глазах Хелен заплясали смешинки. «Свидание для питомцев? Почему бы и нет? Звучит отлично!» Карли принесла гостям две тарелки и поставила на стол. «Салат с курицей на лепешке факача сообщила она с улыбкой. «Здесь это любимое блюдо. Надеюсь, вам понравится ланч». «Я уверена в этом», — ответила женщина. Она огляделась по сторонам и понизила голос. «Мы с мужем слышали столько чудес про ваш отель и хотели пожить у вас, но все было забронировано. Так что пока мы можем лишь приходить к вам на завтрак и ланч. Мы были тут уже три раза». У Карли радостно затрепетало сердце. «Мне очень жаль, что не было номеров». Вам нужно пожить у нас в следующий раз. Женщина взглянула на мужа, тот кивнул. Мы так и сделаем. За стойкой регистрации есть кто-нибудь? Мы можем поговорить с ним после ланча. Я буду там. Мы выберем время, и я позабочусь, чтобы забронировать вам прекрасный номер. Спасибо. Карли кивнула, потом обошла зал и убедилась, что у всех есть напитки, и все довольны. Уже начался август. Только месяц остался до дня труда, а потом наступят тихие осень и зима. После двух напряженных месяцев ей требовалась передышка. Но она была счастлива. Времена менялись, и в отеле было так много сделано. Дела шли прекрасно. По словам Мишель, у них было достаточно денег, чтобы продержаться в тихие месяцы даже при выплате кредитов. Многие из гостей уже забронировали пару-тройку выходных зимой. Леонарду продлили грант, значит, он останется еще на четыре месяца. Хелена оставалась у них, Габи была счастлива. Эллен Сноу грозили серьезные обвинения со стороны федеральных властей. Карли пробормотала короткую молитву и поблагодарила того, кто мог ее слышать. Ее жизнь наладилась, и она была благодарна за это. Она посадила за столики две супружеские пары и принесла им напитки. Ей очень нравилось работать в ресторане. К тому же она брала только пару смен в неделю, и это доставляло интереса. В ее списке вещей, необходимых для счастья, была эта работа. Она не могла и представить, что работает где-нибудь в другом месте. Появилась Мишель. «Как дела?» «Прекрасно, мы под завязку, как видишь. Клиенты довольны, еще одна пара заговорила о бронировании после конца сезона. Круто же!» Мишель кивнула, но, оказалось, была сосредоточена на чем-то еще. «Что?» — спросила Карли. «Какая-то проблема?» «Нет, просто я вот думаю». «Что-нибудь болит?» — машинально спросила Карли, ожидая в ответ либо смех, либо злость. Любой вариант устраивал. Признаться, она любила спорить с Мишель. Они хорошо знали друг друга и высказывали все напрямик. Иногда прямота бывала немного болезненной, но всегда желанной и конструктивной. «Прости меня», — отрывисто проговорила Мишель. Карли уставилась на нее. «Что такое?» «Прости меня. Мне жаль, что нас бросили родители. Жаль, что я не рассказала о том, что видела. Мне жаль, что мы не остались подругами, потому что как раз тогда были нужны друг другу». Ее зеленые глаза наполнились слезами. Карли заморгала, пытаясь справиться с эмоциями. «Нет, ты не виновата. Это я толкнула тебя после бегства мамы. Тут моя вина. Я винила тебя, потому что не могла винить маму. Но ведь это она так поступила, не ты. Ты была ребенком, мы обе были детьми». «Знаю, но я спала с Алином. Нельзя было так поступать, просто я обиделась». «Я была гадиной», — призналась Карли. «Да, конечно, я была счастлива, что меня кто-то любил или хотя бы делал вид» но еще мне немного хотелось утереть тебе нос. У тебя было все, отель, цель в жизни, бренда. Я понимаю, что она была не подарок, но даже это казалось гораздо лучше, чем мой отец. Я ревновала и завидовала тебе». «Мне?» – Мишель покачала головой. «Нет, ты была такой сексуальной и популярной. Я прикидывалась шлюхой. Это не популярность, это глупость. Но все равно я должна была верить тебе. Я тоже должна была» сказала ей Мишель. Прости. Только что они разговаривали, теперь обнялись. Карли обнаружила, что их слушал весь ресторан, и что из кухни вышла Хелен. Нам нужно брать дополнительную плату за представление во время ланча, дрожащим голосом сказала Карли. Мишель засмеялась и выпрямилась. Ты моя сестра. До нынешнего лета я никогда этого не понимала. Как странно, правда? Я тоже не понимала. Так мы обе идиотки. Карли засмеялась и вытерла лицо Пожалуй, да. Мишель схватила ее за руку: Я хочу, чтобы тебе принадлежала половина отеля, чтобы мы владели им вместе как партнеры. Тогда чтобы там ни было мы не расстанемся, потому что мы с тобой семья. Карли боролась со слезами, хотела что-то сказать, но не смогла владеть частью отеля, чем- то что действительно её. «Ты уверена? Я готова заработать это право!» «Разве ты уже не заработала? Я доверяю тебе, Карли, и ты мне нужна!» Карли кивнула, и они снова обнялись. Вокруг все зааплодировали. Мишель и Карли стояли обнявшись, словно не хотели расставаться. Мишель и Шанс прошли наконец конец пирса, где сидел Джаред, болтая над водой босыми ногами, и смотрел на закат. Рядом с ним стояла корзинка для пикника. Она села рядом. Шанс втиснулся между ними и приветствовал Джареда радостным повизгиванием и поцелуями. «Привет, парень!» — сказал Джаред, обняв собаку за шею. Потом взглянул на Мишель. «И тебе тоже привет!» Она улыбнулась и вытащила из корзинки содовую. «Как прошел у тебя день?» «Не так интересно, как у тебя». Она наморщила нос. «Скажи мне, что ты не слышал о том, что случилось в ресторане. Слезы, декларации, групповые объятия, о, да, весь город говорит об этом». «Надо валить отсюда», — проворчала она, но улыбнулась. «Где уважение к конфиденциальности, к праву человека на личную жизнь?» «Извини, детка, здесь об этом и не мечтай». «Я знаю». Шанс растянулся между ними. Джаред наклонился и поцеловал Мишель в губы. «Ты хорошо поступила», — одобрил он. Отдала Карли половину отеля. Мишель неловко заёрзала «Она заработала это, а мне нужна ее помощь». Она вздохнула. «Окей, я хотела это сделать. Я люблю ее. Я не понимала этого раньше. Что поделать? Она спасла меня. И ты тоже». Перед ней замаячила тема, которую ей не хотелось затрагивать. «Ты, наверное, считаешь, что я выздоравливаю, что мне пора переселиться, и тогда ты откроешь свой дом для другого ветерана, попавшего в беду». Она сказала это веселым тоном, словно никакие его слова не смогут ее обидеть. «Да, я считаю, что тебе надо переселиться», — ответил он и взглянул на нее. «По коридору, в мою комнату». Она сжала холодную бутылку и пыталась осмыслить его слова. Он просит ее... «Я завязал с лекарским бизнесом», — сказал он, — «и готов к чему-то другому». Уголок его губ шевельнулся. «Я готов быть с тобой, Мишель. Готов к тому, что принесет нам будущее. Останься со мной. Будем жить втроем. Ты, я и Шанс». Она сглотнула нахлынувшие на нее эмоции. «Мне хотелось бы этого». «Вот и хорошо». Он обнял ее за плечи. Она подвинулась ближе, прислонилась к нему и собаке. Шанс вздохнул от избытка чувств и закрыл глаза. «Может, у нас будет парочка детей?» — добавил Джаред. «Дети?» «Ты имеешь в виду, что мы поженимся, и у нас будет семья, или что-то вроде этого?» — добавила она, осознав, что он никогда не говорил о семье. Уголки его губ расплылись шире. «Что-то вроде этого». Она еле сдержалась, чтобы не вскочить с радостным криком. это будет выглядеть смешно, но в душе она ликовала. Потом она наклонилась, сняла обувь и свесила бассе ноги в воду. Карли и Габи возвращались занятия в бассейне. Перед ними возвышался отель со травехой крышей и сверкающими окнами. В нем нравится всё, подумала она, особенно то, что теперь половина принадлежит ей. Все еще не верилось, что Мишель такая великодушная, но на прошлой неделе они были у юриста и приступили к оформлению. После этого у них с Габи появится стабильность в жизни и постоянный дом. Габи волочила по земле полотенце, но Карли не замечала этого. Сегодня был хороший день. «Ты так хорошо плаваешь, мамочка!» сказала Габи, пританцовывая рядом с ней. «Мы обе хорошо». Карли кивнула. «Ты совсем ничего не боишься?» Я больше не боюсь плавать. Но ты боишься, а все равно опустила лицо в воду. Тренер сказала, что она поражена. Карли засмеялась. Сейчас это было легче, потому что она знала, что целую неделю не будет опускать лицо в этот жуткий бассейн. Спасибо. На веранде отеля сидел Сэм и ждал. У Карли чуточку подпрыгнуло сердце, когда она заметила его. Габби помчалась вперед, чтобы сообщить ему все новости. Когда Габи подбежала к отелю, она что-то сказала Сэму, потом повернулась и закричала. «Скорее, они здесь!» «Кто?» «Никто, а что?» засмеялась Габи. «Ромашки, маргаритки и герберы!» «Мишель заказала для тебя особенные сорта, и они прибыли!» Девочка закрыла обеими руками рот и вытращила глаза. «Ой, мне не велели говорить об этом!» Сэм засмеялся. «Ничего страшного, она сделает вид, что удивлена!» «Особенные сорта?» Карли поспешила на веранду. Не только взглянуть на цветы, но и потому, что там ее ждала лучшая часть ее мира. Меню ланча. Сэндвичи с куриным салатом от Хелен. Итальянский овощной суп. Сахарное печенье ромашки на десерт. Салат с курицей от Хелен четыре чашки вареной курятины, нарезанной кубиками, одна вторая чашки сельдерея, нарезанного кубиками, одна вторая чашки лука, нарезанного кубиками, одна вторая чашки яблок, нарезанных кубиками, одна вторая чашки нарубленных орехов, пекан, одна вторая чашки натертого острого сыра, чеддер, одна чашка майонеза, одна столовая ложка мягкого уксуса, лучше рисового или винного, 1 четвертая чайной ложки соли. 1 четвертая чайной ложки перца. Отварите курицу, снимите кожу и нарежьте мясо мелкими кубиками. Или можно отварить замороженные куриные грудки. Самое хорошее в этих сэндвичах, то что их легко готовить. Они могут считаться здоровой пищей, если вы возьмете нежирный сыр и нежирный майонез. Выложите салат на ваш любимый хлеб. В отеле «Ежевичный остров» используют лепешки фокаччо, но знаменитый салат «Хелен» годится для всякого хлеба. Итальянский овощной суп 2 столовые ложки оливкового масла одна луковица, нарезанная кубиками 4 зубчика измельченного чеснока одна чашка моркови, нарезанной ломтиками одна чашка зеленой фасоли, нарезанной кусочками в 1-2 см Шесть чашек овощного бульона. Одна банка нарезанных кубиками помидоров в собственном соку. Один цукини, нарезанный ломтиками. Одна чайная ложка сушеного базилика. Одна вторая чайной ложки сушеного орегано. Одна вторая чайной ложки сушеного тимьяна. Одна вторая чайной ложки соли. Одна вторая чайной ложки перца. Один лавровый лист. В кастрюле с толстым дном нагрейте оливковое масло, положите в него лук и чеснок и потомите около 30 секунд, чтобы появился вкусный запах. Добавьте морковь, фасоль и овощной бульон. Нагрейте до кипения. Убавьте нагрев, накройте суп крышкой и потомите около 10 минут. Добавьте остальные ингредиенты и потомите еще 15 минут. Если вам нужен суп-пюре, добавьте больше овощного бульона вместе с оставшимися ингредиентами.